Глава двадцать пятая Зайдя в Виварий, я открыл клетку и махнул Гвейну рукой на выход. Оборотень так удивился, что сел на хвост и долго смотрел на меня круглыми глазами, высунув при этом язык. «Ну что сидишь? Выходи, пока крёстный не передумал и не издал экстренно какой-нибудь подпункт в уставе школы, запрещающий приводить оборотней недоделанных в его школу». Гвейн поднялся на лапы, подошел ко мне и неуверенно махнул хвостом. Я потрепал его по лобастой голове и направился к порталу. Увидев мерцающую пелену, волк попятился. Ты чего? Я удивленно посмотрел на него. Не ломайся, это всего лишь портал. Или в твое время таких уже не делали, или еще не делали. Волк задумался. Нет, он на самом деле задумался. Черт подери, он что, помнит что-то из своей человеческой жизни. Я, нахмурившись, наблюдал за белоснежным красавцем, а он с задумчивым видом изучал портал. Потом он принял какое-то решение и решительно в два прыжка достиг границы мерцания. На мгновение замер и нырнул в проход. Я бросился за ним следом. Как даже на мгновение мне пришло в голову, что в этом животном что-то осталось от человека. Вот идиот. Спешил я не зря. Как только я выскочил в общий коридор, как услышал девичий визг и завывание волка. Бросившись на звук, я застал просто потрясающую картину. Огромный белоснежный волк стоял посреди коридора и рычал... При этом он так сильно распушился, что напоминал меховой шар. Подбежав поближе, я увидел, что у стены стоит бледный гаранин и закрывает собой какую-то очередную красотку. Нормально он стресс снимает, особо не горюет по своей загубленной холостяцкой молодости. Внезапно Роман крутанул рукой, неразборчиво пробормотав заклятие, и в сторону Гвейна полетел серый сгусток, на лету трансформирующийся в серебристую стрелу. «Круто. Я тоже так хочу». На мгновение я даже остановился, а потом до меня дошло, что моего Гвейна пытаются банально замочить. Стрела долетела до волка в то же мгновение, когда я до него добежал, с трудом переводя дыхание. То, что произошло потом, заставило меня надолго задуматься о природе происхождения оборотня, потому что мощнейшее боевое заклинание просто распалось, когда коснулось белоснежной шерсти. Однако на боку волка осталось серое пятно, словно подпалено. Гвейн скосил на пятно глаза — Потом перевел взгляд, полный просто смертельной муки почему-то на девушку и... упал. Я остановился во все глаза, глядя на это животное, упавшее на бок настолько картинно, что мне сразу стало понятно. Эта скотина притворяется. «Ром, ты что, убил его?» О, красотка подала голос и выглянула из-за спины своего спасителя. Как только она показалась, я сразу узнал в ней Марию Милошину, старшекурсницу с нашего факультета. Я не знаю, Маша. Дима ты бы отошел от него. И кто мне объяснит, что здесь вообще делает волк? Роман быстро приходил в себя, только глаза его в этот момент казались еще более светлыми. Где ты видел белых волков, кретин? Я упал на колени перед Гвейном и провел рукой по его боку. В сердце хитрой псины билось ровно и мощно. Точно притворяется. Это моя собака. Мне разрешил его привести директор. Что он вам сделал? Дима, но ну я же не знал гранин растерянно переводил взгляд с меня на Гвейна и обратно. Мария решительно вышла из-за его спины и подошла к нам. «Какой он красивый!» – прошептала девушка, и, нерешительно протянув руку, дотронулась до шелковистой шерсти. Гвейн приоткрыл один глаз и лизнул ее ладонь. Затем снова закатил глаза и уронил голову на пол. «Ой!» – она вздрогнула и зарылась в белоснежную шерсть уже двумя руками. «Нормально. Эта тварь сначала испугала девушку до полусмерти», А потом сыграла на жалости, пользуясь своим явно незаслуженным преимуществом. А оборотень был на самом деле просто сказочно красив, привлек ее внимание, отодвинув спасителя даже не за спину, а гораздо дальше. «Кем же ты был и что натворил, если Лазаревы обрекли тебя на такое?» «Ты промахнулся, Рома». Я прекратил кривляться и поднялся на ноги. «Вставай, нечего валяться, а то верну обратно к моему прадедушке». Волк вскочил так быстро и так преданно завилял хвостом, что всем сразу стало ясно. «Он обожает моего прадеда намного больше меня и очень хочет вернуться». Перехватив поудобнее фолиант, прижав его к телу сломанной рукой, я запустил свободную руку в шерсть, крепко схватив волка, чтобы он снова не сбежал, и направился к помещениям факультета. Когда я проходил мимо Гаранина, то услышал, как тот бормочет. «Я не мог промахнуться, не мог. Я же видел, как заклятие достигло цели. Как так-то?» Я махнул рукой. Пусть что хочет, то и думает. Перед тем, как вернуться на территорию первого факультета, я решил выгулить этого пушистого притворщика. Молча выйдя из замка, подождав, пока Гвейн набегается в свое удовольствие, я направился с ним в гостиную. «Ну что, дружище, теперь ты будешь жить здесь». Я обвел руками гостиную, а волк скептически ее осмотрел. «Дежавю, мать вашу!» В гостиной стояла такая же тишина, как и в тот раз, когда я впервые переступил этот порог. «Дмитрий, это что?» — ткнул пальцем в волка Демидов. «Это моя собака, зовут Гвен. Оборотень клацнул зубами, и Лео тут же убрал палец. К нему молча подошел Роман, глядя на волка с легкой неприязнью. «А почему мне кажется, что это волк?» — миролюбиво спросил Лео. «Зрение тебя подводит, как и твоего дружка. Советую обратиться к целителю», — ответил я, но Демидов меня словно не услышал. «И откуда у нас здесь волк?» — продолжал он допытывать у меня. — Вот на стороны, но где-то белого волка видел. — Моя ручная зверушка, — директор разрешил. Согласно закону, любой студент имеет право заводить домашнее животное, — спокойно пояснил я. — И когда у нас волки стали домашними животными? — повысил голос, всегда уравновешенный Демидов. — Почему ты решил, что это волк? — в сердцах крикнул я, бросая на журнальный столик книгу. «Это собака, зовут Гвейн. Он миролюбивый, домашний, любит колбасу и совершенно не кусается. Рома, что ты делаешь?» Я с удивлением смотрел, как Роман опустился перед псиной на колени, чесал за ухом, скормливая ему неизвестно откуда взявшийся стейк. Гвейн млел и чуть ли не растекался лужей перед гаранином. Постепенно возле этой парочки начали собираться любопытствующие личности. «И как я мог промахнуться, а, псина?» оторвался от созерцания оборотня парень. «Я всегда мечтал о таком неуловимом волкодаве, который создает больше вопросов, чем ответов». Он усмехнулся и поднялся. «Где он будет жить?» Как только Гаранин встал на его месте, сразу же очутилось несколько девчонок, буквально разложив Гвейна на полу. Они чесали, гладили и скармливали оборотню все свои запасы еды. Гвейн был просто в неприличном восторге. «Да, Дмитрий, где он будет жить?» — выгнул бровь Лео. «Со мной в комнате», — я пожал плечами. «Гулять и выходить с территории факультета только в моем сопровождении», — приказ директора. «А он не хочет жить в гостиной?» — не отрывая взгляда от гвайна спросил Гаранин. «Рома, я не дам проводить над ним опыты». Я подошел к Гаранину и развернул его в противоположную от Волка сторону. «Ты промахнулся, смирись с этим». «Да, Рома, он не хочет жить в гостиной. И куда он полез? А ну, слезай!» — зарычал Лео и кинулся спасать свой диван. Гвен не придумал ничего лучшего, чем обосноваться на диване старосты с таким видом, будто он всегда ему принадлежал. Волк устроился и опустил морду на лапы, не обращая на Демидова никакого внимания. «Отстань от него, Лео», — тихо проговорил Гаранин. «Пускай спит». «Хватит уже распускать слюни. Рома, иди и отбери у него мой диван», — Демидов ткнул пальцем в грудь друга, выразительно косясь при этом на волка. «Пускай спит, тебе жалко, что ли?» Роман уже откровенно забавлялся. Представь себе, это мое место. А ты представь, что ты человек, а не собака, и найди себе другое, посмотрел на друга Роман. Да уж, судя по всему, он еще не до конца отошел от той перепалки с Демидовым. Гранин явно был взвинчен, но всячески старался держать себя в руках. Место Лео только у собак, а ты спокойно можешь примостить свой аристократический зад, где захочешь. Лео хотел еще что-то сказать но лишь махнул рукой и поднялся по лестнице к себе в комнату. Я подошел к волку раздора и сел рядом с ним, навалившись на теплый пушистый бок. «Ну чего ты добился? Умная скотина и хочешь рассорить друзей из-за паршивого дивана? Давай вставай и поднимайся в комнату». Гвен демонстративно отвернулся и закрыл глаза лапами. «Пусть спит здесь». Роман присел с другой стороны и вновь начал наглаживать эту наглую волчью морду, пытаясь понять, что это за чудо природы. «Нет уж, убери руки от этой скотины. А ты пошел в комнату. Обратно захотел?» Я дернул правой рукой и ощутил небольшой дискомфорт. «Надо же, так привык к своей сломанной конечности, что забыл, что она находится в неестественном положении. Ладно, если хочет, пусть живет здесь. И хватит с ним разговаривать. Это собака, она отвечать не умеет. А почему вы все в гостиной, кстати? Учебный день в самом разгаре. Сегодня отменили занятия, а ты не в курсе?» Роман посмотрел на меня с удивлением. «Не это должен? Меня же освободили от занятий. А сам я собаку забирал, да в библиотеке немного покопался. В школе производственное совещание. Министр образования и его свита притащились в школу, и теперь все что-то обсуждают. Не удивлюсь, если практику. Так что у студентов праздник и незапланированный выходной. Ты слишком спокоен. Тебя не пугает практика?» Я пристально посмотрел на тандем Гаранин-Гвейн, И меня уколол червячок ревности. Радовало только то, что Гвейн действительно не проявлял никакой агрессии ни к одному из студентов. А интерес Романа был чисто профессиональный. с чего бы?» — удивился он. «Ну как, летние каникулы, и вместо отдыха дома с семьей этот военно-полевой ад местного разлива», — пояснил я, казалось, очевидные вещи. «Я был бы рад, если бы сроки этого ада, как ты выразился, затянулись на все лето». Роман вздохнул и вновь обратил внимание на волка, который с задумчивым видом рассматривал всех собравшихся на первом этаже. При этом у него был вид, если не императора, то точно его наследника, соизволившего взглянуть на своих подданных. Я решил не продолжать этот разговор. Роман мне никто. Зачем я буду копаться в его скелетах? Раз сегодня выходной, то я решил немного почитать. Устроившись на Гвейне поудобней, открыл книгу и углубился в чтение. Читал я около получаса и понял только одно. Те, кто впервые придумал родовые проклятия, полные отмороженные психи. У темных родовых не было, но многие из них на темных действовали. Это наводило на странные мысли, что перед тем, как вырезать элиту империи, в прямом смысле этого слова, маги сначала хотели разобраться с ними по-свойски, то есть при помощи магии. Только вот темных не так-то просто было уничтожить. Они научились преобразовывать магические формулы родовых проклятий в доступные им и приспокойненько использовали модификанты для наказания особо провинившихся. Лазаревы, как самые миролюбивые и добродушные, обычно угощали хулиганов проклятиями, родственными им. Я просто не перестаю удивляться больной фантазии своих предков. Чтобы кто-то другой мог пользоваться силой этих проклятий, заклинаний и тому подобных магических преобразований, необходим был малоприятный ритуал на крови, Прямо некромантия какая-то? Хотя нет, не некромантия. Черт, когда уже я научусь не путать основные понятия? Это ритуалистика. причем та, что на крови в большей степени доступна именно темным, Ведь в их крови гораздо больше остаточной энергии, чем у пары десятков обычных магов вместе взятых. Да не продумали чего-то маги, последствия не просчитали. Или не учли пакостную, злопамятную натуру темных? В основном родовые проклятия основывались на нападении. Этакая своеобразная родовая боевая магия. Были семьи, которые занимались только защитными чарами. Они, как правило, были в разы слабее, и силы на первоклассные боевые заклинания им не хватало. Судя по написанному, перевод нового родового проклятия для повседневного использования темными занимал несколько месяцев. Ну а лазаревы не были бы лазаревыми, если бы не научились просто блокировать эту магию, Менталисты, что поделать. Своеобразную защиту они, конечно, придумали, но не универсальную. Необходимо было знать полностью все данные о проклятии, чтобы контратаковать. Ясненько, в те месяцы, пока темные разбирались в новинках, их можно было хотя бы попытаться достать. А маги-то целеустремленные ребята. Это сколько же веков они так старательно придумывали все новые и новые способы умерщвления темных. Хоть что-то в этом мире было придумано не для умерщвления тёмных. И сейчас, надеюсь, когда тёмных официально не существует, они не продолжают что-то придумывать новое для умерщвления тёмных. Интересно, а от родовых проклятий всё-таки имеется защита? Не отрываясь от книги и не думая, что мне кто-то ответит, спросил я в пустоту. Нет. Как ни странно, но ответил мне Гаранин, всё это время сидевший рядом, наглаживая волка. А Почему? Вот если придумывают яд, то сразу же придумывают противоядие. Почему здесь не так? Вот придумал ты заклинание. Да вот, например, я открыл середину книги, где были подробно описаны известные на тот момент родовые проклятия. Их перевод для использования, применяя энергию тьмы и алгоритм наложения блокировки. «Проклятие сотни игл. Вот его описание кратко. «После произнесения заклинания у жертвы хм, внутренности пронзают сотни игл превращая их в решето. Но под действием второй части проклятия и жизненных сил органы восстанавливаются до изначального состояния. Когда процесс восстановления полностью завершится, заклинание вновь срабатывает, и так до тех пор, пока жертва не умрет от кровопотери. Живодерство какое-то, по-моему. Проще просто выстрелить человеку в голову из пулемета. Так вот, если вдруг до какой-нибудь семейной книжки дотянутся шаловливые ручки слегка туповатого ребенка, «И он захочет попрактиковаться то, что семья никак не сможет защититься?» Я посмотрел в сторону Гаранина. Он стал бледнее моего Гвейна и смотрел на меня широко распахнутыми от удивления глазами. «Откуда это у тебя?» «Я же говорю из библиотеки». И когда у нас в библиотеке стали в свободном доступе лежать книги Лазаревых, он выхватил фолиант, громко захлопнув его, уставился на название. «Рома...» Я осторожно посмотрел на бледного как мел однофакультетчика. «С тобой все в порядке?» «Вполне». Он отдал мне книгу и резко встал. «Нет, Дима, защиты от родовых проклятий нет. Именно из-за таких, как те, что писали эти труды. Как бороться с абсолютным злом, если оно может спокойно защититься? Их можно только отменить. Только вот не слишком это помогло. В итоге темные вполне успешно научились блокировать их действия» а потом разложив на составляющие и каким-то образом изобретали способ, позволяющий полностью избавиться от последствий. «Рома?» — я вопросительно уставился на него. «Я слышал историю из семейных страшилок, что у Лазаревых были своего рода соревнования — вынудить кого-нибудь тебя проклясть, а потом на время блокировать и убирать последствия. Кто меньше времени затратил, тот и выиграл». «Ром?» — повторил я, пытаясь до него достучаться. «Вот ведь какая штука, темных это только забавляло». «А вот что делать остальным, если они не умеют ни блокировать, ни убирать последствия?» «Роман!» — заорал я. «Что?» — он посмотрел на меня немного расфокусированным взглядом. «Я тебя чем-то обидел?» — осторожно поинтересовался я, совершенно не понимая, что именно могло вывести его из себя. Но хоть светильники не лопаются и пол не дрожит. Нет, он начал подниматься по лестнице. Не обращая внимания на умов, в моем роду попадались большие оригиналы, В плане изобретения атакующих проклятий. И они не стеснялись применять их даже на своих. Но ничего, прочитаешь, узнаешь. Он замолчал и скрылся на лестнице, громко хлопнув дверью своей комнаты. Я открыл книгу на оглавлении и прочитал название того раздела, откуда зачитал про отвратительное проклятие Род Гаранины». Да уж, неловко получилось. Я с силой захлопнул книгу. Посидев с минуту, тупо глядя в одну точку, я покачал головой. Да нет, быть не может, чтобы Лазарева что-нибудь не придумали. Не только самим, хихикая соревнования, устраивать атлеты-матих, но и наиболее ценным приближенным в случае чего помочь. И я снова открыл книгу. Оказалось, что нет, не придумали. А может, и не придумывали, кто сейчас может сказать правду. Однако в самом конце раздела, посвященного как раз Гараниным, я нашел крошечную сноску, где очень мелким шрифтом было написано, что одному Лазареву все же удалось снять родовое проклятие которым наградил глава тогдашних Гараниных своего наследника. Наследничек оказался не промах, он умудрился втереться в доверие к великому князю, который ради друга расстарался, превзойдя всех в своей семье, и уберег друга от неминуемой кончины. Что он сделал, написано не было, но в итоге великого князя назвали идиотом. Слишком уж рискованный ритуал тот провел. А наследничек Гараниных почему-то перестал быть наследничком и откололся от родового дерева. Забавными все-таки личностями были мои предки. Вот мне знаешь, что интересно, Гвейн? Почему магида и другие темные жили родами, а Лазарева предпочитали называться семьей? Я не смотрел на волка, только тихонечко его гладил. Когда я произнес последнюю фразу, мне показалось, что волк вздрогнул. Внимательно посмотрев на него, но не обнаружив ничего странного, я потянулся, отложил книгу и произнес: Пошли погуляем, Гвейн.